Глава 39. 23 мая, 20 часов 18 минут по центрально-европейскому летнему времени. Величка, Польша. Кэтсмонком находились в часовне Святой Кинги. Подземный собор был переполнен, многие пришли на поминальную службу. В соленом кресте над алтарём мерцал огонь. Пение детского хора эхом отражалось от стен и доходило до самых небес через каменный свод. Одетая в чёрное Клара склонила голову. Она сидела в первом ряду, а трое её братьев лежали в бесценных янтарных гробах. Бесценными их делал не только прекрасный камень, но и покоившиеся внутри мужчины, отдавшие жизнь ради светлого будущего всего мира. В этом священном месте они и будут погребены. Пётр, Гэри Кантон, прошептала Кэт, чтобы братья знали. Она их никогда не забудет.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 Экологи и биологи пристально следили за дикой природой. Вдруг зараза появится снова. Когда Гавая оказалась вне зоны риска, Кэца сосредоточила внимание на поиске других научно-исследовательских подразделений в Финикусу Лабораторис. С помощью АЙКО удалось задействовать международное реагирование, что, кстати, помогло укрепить репутацию её разведывательной службы в Японии. АЙКО окрестила своё управление ТАУ, сокращённо от Така но уде. Щупальца с минога. Отличное название для нового агентства по шпионажу. Кроме того, в греческом алфавите буква тау идёт следом за сигмой, так что получился ещё и своеобразный поклон американскому собрату. Пока Пэл Хор Кэт посматривала на профессора Мацуи, сидевшего рядом с доктором Сласки, Кен тесно сотрудничал с директором музея в работе над исследованием загадок янтаря.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 Его тонкий голосок от всей души обращающийся к небесам выражал чувство потери лучше любых слов. Кэт опустила голову и монк прижал её к себе. Из глаз потекли слёзы и закапали на руки её мужа, которыми он накрыл ладони Кэт. Она прильнула к Монку: "Никогда меня не отпускай". 8 часов 5 минут по восточному поясному времени, Вашингтон. Округ Колумбия. Предупреждаю, сказала Элеана, открывая дверь в Смитсоновский замок. Без спроса ничего не трогать. Си абуэла. В один голос ответили девочки, энергично кивая. Примечание: да, бабушка. Испанский конец примечания. Запах тут же ударил Элени в нос. Сладкий аромат роз, сирени и лилий наполнял мраморный зал, направляя посетителей к крипте неподалёку от входа.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 Ладно, Елена закатила глаза. Пинтер достал из кармана пиджака небольшую коробочку размером с колоду карт и протянул ей. Для леди, у которой есть всё, в том числе и две непослушные внучки. Елена с интересом взяла подарок. "Откройте", поторапливал её Саймон, вставая на цыпочки. Елена сняла крышку и обнаружила внутри обсидиановую чёрную металлическую карточку на подушечке из красного шёлка.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 Даже порог переступать не хотел, но в связи с продажей нужно было составить описи имущества. Куда же девать старую мебель и всякие мелочи, которые раньше казались такими важными? Кому-нибудь пожертвовать? Грейвс вздохнул. Он знал, почему медлит и сомневается. Обещай мне. Пир вспомнил, как давил наш приц вводя смертельную дозу. Помнил, как расслабились слабые пальцы отца, такие мозолистые и костлявые.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 Здоровяк звонил Грею с Мауи. «Закончи уж свой чертов отпуск», – сообщил Ковальски. Он остановился у родных по Лу вместе со своей девушкой Марии, которая им помогала. «Заставили меня носить колготки», – жаловался Ковальски. Мария объясняла ему, что это не колготки, а компрессионные чулки, которые надо носить полтора месяца, чтобы поскорее зажили укусы. Грей попросил Марию прислать фотографии. «Вдруг когда-нибудь понадобится шантажировать Ковальски?» Он толкнул дверь. Та не поддалась. Открыла Сайхан, вертя на пальцы ключ. Я поменяла замки. Поменяла? Зачем? Грей вошёл. Он детально помнил, как выглядит родительский дом. Однако сейчас всё было по-другому. Мебели исчезло, ковры больше не прикрывали блеск новых деревянных полов. Огромный камин сложили заново. Даже отсюда было видно, что на кухне теперь современные гранитные столешницы и шкафчики. Сейхан. Замолчи. Она взяла его за руку и повела к лестнице на второй этаж, кивнув на знак провода во дворе. Угадай, кто купил дом? Не успел Грей ответить, как его потащили наверх. Всё поменялось: кованые перила вместо деревянных, свежая краска на стенах вместо старых обоев. Не волнуйся, сказала Сейхан. Отцовская машина в гараже, с этой красоткой я расставаться не захотела.